Глава 10. Защита. Мертвый некромант нашел себе рубаху, прикрыл ребра и стал выглядеть почти прилично: Теперь, господин, у меня больше возможностей. Могу начать твое обучение. Я слышу в твоем голосе, но скелет кивнул. Есть у меня сомнения. Мимо этой деревни теперь будут ездить отряды степняков. Посыльные обозы, караваны с пленными рабами на юг потянутся. И так, пока набег не закончится. А как закончится, пойдет обратно вся Орда. Опасно здесь оставаться. Так мне идти некуда. Здесь дом есть, запасы продуктов. Да хоть бы и инструмент всякий, дрова, домашняя утварь. Куда я пойду? Скелет передернул плечами. Он и сам не знал, что посоветовать. В степи или где-то в рощах спрятаться? Где жить? Землянку копать, а дальше? Человеку-одиночке выживать тяжело. Даже летом откуда пищу брать? Охотиться? Так это надо все свое время на охоту тратить. На охоту и решение мелких бытовых вопросов. Зимой и вовсе одному опасно. В деревне, даже вымершей, даже одному, чуть проще. Тут хоть жилье есть хорошее, печи. Запас дров, какой-то урожай вырастет в садах и на полях, где успели засеять. На север идти под защиту князей и царя? Там придется в академию поступать. Душа не лежит к этому. Не свобода там. На запад поискать соседние деревни, мимо которых степники прошли, не тронув. Кто меня там ждет? Да еще с мертвецом. А если степники перед уходом домой пробегутся по всей границе степи, чтобы в таких деревнях пленников набрать. Нет-нет, смысла менять шило на мыло. Совсем далеко на запад идти, в королевство Трукское. До безопасных мест идти далеко не один месяц. Опять же, кто меня там ждет, без денег, без жилья, без титула? Там тоже на учебу в академию отправят. Только еще и люди там чужие, язык другой. Под властью Тругов говорят славам жить не сладко. Крестьяне оттуда бегут к нам. Нет хорошего варианта. Я лучше здесь останусь, — решил я. Здесь мой дом, моя земля. А если степники появятся, спрятаться можно. А может, и отомстить кому удастся, или даже пленников освободить. — Как ты собираешься мстить? — удивился Сугран. — Я не успею тебя обучить ничему такому, что поможет нападать на защищенных воинов. Против степняков в бою и опытный некромант мало что может. Налетят, стрелами закидают, и все, конец тебе, а меня саблями порубят. Скелет замер на миг, потом спохватился. Надо сделать защитные амулеты как можно быстрее, для тебя и для себя. А то степнякам и стрелы не понадобятся. Один удар некроманта — и мы покойники. С амулетами все ясно, надо делать. И видел уже, как опасно под руку некроманту попасть. Даже случайно. Второй раз я уже не воскресну. «Делай. Тебе помощь нужна?» «Сам справлюсь. Подскажи только, где можно монетки мелкие взять, долото, зубило и молоток. И точильный камень». Инструмент нашелся быстро. У каждого хорошего хозяина, особенно немолодого, который успел обжиться, в доме такого железа хватает. Я наблюдал, как скелет сосредоточенно возится с монетой. Он пробил в ней дырку, чтобы носить на шнурке. Наждаком сточил одну сторону до полной гладкости. Потом мелким зубильцем выбил символ, нужный для привязки к схеме заклинания. Когда заготовки были закончены, мертвец быстро нарисовал на бересте схему защитного заклинания. Тут же разровнял землю перед крыльцом, начертил схему из двух кругов. Я эту схему узнал, Она для превращения заготовки в амулет. Дальше уже знакомая мне операция. В один круг кладется заготовка, во второй схема заклинания, черточками на земле соединяются входы и выходы. Активируй. Это он мне сам ведь не может магию применять. Я активировал. Первый амулет готов. Сугран положил в круг вторую заготовку. Я опять активировал. Второй амулет блеснул магией. Осталось шнурки в дырочке продеть и на шею повесить. Теперь мы защищены от воздействия магии на наши тела в случае Суграна на его кости. Пока мертвец делал амулеты, я не только на него пялился. Я еще и размышлял: Чего я хочу? Я хочу отомстить, убить тех степняков, которые пришли в набег. Сколько получится, столько и убить. Чем больше, тем лучше. Еще если получится, Освободить пленников, которых погонят в рабство, погонят их мимо моей деревни. А если совсем-совсем большую цель перед собой ставить, неплохо бы прекратить набеги вовсе. При этом сам я хочу сохранить жизнь и свободу. Пасть смертью храбрых не хочу, хочу жить и убивать хунгиров. А как убью достаточно степняков, моя месть исполнится». Женюсь опять, детей воспитывать буду, хозяйство обустраивать. Может, даже придумаю и устрою у себя дома нужник теплый, чтобы зимой зад не мерз. И баню построю такую, чтобы вода сама в бадью для купания лилась. теплая. В бою сам я мало что могу. Меч или копье в руках не держал, из лука разве что в зайца стрелял. Некромантии не знаю. Любой степняк меня легко зарубит. Учиться магии? Ну, выучусь. Пусть даже стану как сугран. Сильно ему его магия помогла. Мой мертвец — опытный некромант. И теперь он способен чертить схемы, которые я могу активировать. Вдвоем мы почти как один полноценный маг работаем. Разве что кроме боя. В бою нужно быстро реагировать, бить прямыми ударами, а не чертить схемы. Какие-то удары я, может, и выучу, какие-то амулетами заменю. Но опять же, сильно они Суграну в бою помогли? Нет. Да и мало выучить, надо натренироваться, применять и опыт боя иметь. Нет. В бою мы с Суграном ничего степнякам противопоставить не способны. Надо это признать и искать обходные пути. Хитростью и умом действовать. Готово. Подал мне мертвец амулет на шнурке. Я надел его на шею.